Глава 15, Часть третья. «Не поеду!» Я проснулась. Вдруг и сразу. Время действия медикаментозной седации, назначенной врачом, сделавшей меня глухой, слепой, немой и беспомощной, прошло. Но сознание ещё маячило где-то рядом, как стакан холодной воды, до которого никак не дотянуться. «Я никуда из-за неё не поеду!» Судя по крикам, вероятно, недалеко разверзся кромешный ад. Повернув голову, которая к моей радости меня слушалась, я разлепила отяжелевшие веки, стремящиеся вновь закрыться, и попыталась сфокусировать взгляд, то и дело тонущей в непроницаемом тёмном мороке. Прикроватная тумбочка была вся заставлена лекарствами. Для меня одно их много. Слишком. Глаза разбегались. Вспомнила, что уже видела такую картинку когда-то. Совсем недавно. Память нещадно вырывает меня из настоящего и швыряет в прошлое. И всё здесь настолько реально, что, кажется, протянешь руку и коснёшься холодного стеклобаночек с медикаментами, полупустых пластиковых блистеров. Мама лежит на медицинской кровати специализированного стационара. Её голова слегка запрокинута. Она медленно раскачивается из стороны в сторону и при этом тихонько стонет. На доли секунды я замираю, остановившись в дверях. Сказать по правде, эта картина пугает меня до чёртиков. «Мам!» — зову её. Вот только она никак не реагирует. «Мама!» Сглотнув ком, вставший в горле, иду к ней, и осторожно, чтобы не сдвинуть тонкие трубки капельницы, присаживаюсь на постель. Как же сильно она похудела. Почти прозрачная, одни косточки. Её голову прикрывает косынка, Но и она не скрывает, что от прежней густоты блестящих светлых волос осталось лишь отчётливое воспоминание. Дотрагиваюсь до её руки. Холодная, почти неестественно ледяная. Кожа непривычно сухая. Тонкие пальцы практически неощутимо, но вздрагивают под моей ладонью. И я понимаю, что она в сознании. «Мамочка, слышишь меня?» Снова пытаюсь обратить на себя её внимание. Не дождавшись результата, скидываю кеды. Подбираюсь к ней ближе и, насколько позволяет положение, обнимаю второй рукой. «Мам!» — шепчу, глотая беззвучные слёзы. «Это я!» В какой-то момент она опускает подбородок и поворачивает ко мне голову, но не сразу фокусирует потерянный взгляд. «Катерина!» Каждое слово даётся ей с трудом. Губы спаялись, как сталь. Молчу и лишь крепче сжимаю её пальцы. Мне больно видеть и чувствовать её такой. Всегда яркая, молодая, живая, сейчас она лишь отдалённо напоминает мне ту Мэйси Уилсон, которой была. «Зачем ты здесь?» Насилу поднимает иссохшую руку, свободную от медицинских трубок, и касается меня. Зажмуриваю глаза в попытке запечатать это прикосновение в памяти. Потираю щекой опротянутую протянутую ладонь и даже утыкаюсь в неё носом, целую ледяные пальцы. Мне не нужно смотреть, я знаю, что её глаза улыбаются. А вот я молча поволчьи вою каждый раз, обещая себе в следующий обязательно улыбнуться ей в ответ. Но не могу, не теперь. Кажется, я прощаюсь с ней, и от этого выть хочется только громче. Я же просила тебя не приезжать. Всё в порядке, мам. И только сейчас понимаю, почему в последние дни она так категорично отказывалась от моих посещений. «Мам, тебе хуже, да?» «Ерунда. Просто нужен очередной курс химиотерапии». «Ерунда. К сожалению, её состояние твердит мне об обратном». «Химия?» Скрыть волнение в голосе удается и звон рук плохо. «Снова?» Её медицинской страховки едва хватило на первый курс. Потом был второй, третий, пятый, и я сбилась со счёта. Да. Мама пытается привстать и дотянуться до стакана с водой, но я опережаю её. Подай. Указывает на белую упаковку полупустого блистера. Две. И вот она, определяющая черта дежавю. Тумбочка вся заставлена коробочками и пузырьками с лекарствами. Беру то, что она попросила, и выдавливаю две таблетки раз уж ты здесь катерина сделай мне укол хочу наконец поспать чертов рак лишил меня даже этого удовольствия хорошо ты знаешь где шприцы в верхнем ящике тумбочки мне даже препарат называть не нужно знаю я все знаю она медленно перекатывается на живот пока я ловко обрабатываю руки с спиртовым раствором сознанием дела отламываю наконечник кампулы выбираю ее содержимое И жму на поршень шприца, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Замираю в последний момент и то лишь на мгновение. Мам, может, позвать кого-то из персонала? Вдруг сделаю больно? Больнее, чем сейчас, мне вряд ли уже когда-нибудь будет, — отвечает она. С моих губ слетает только тихий схлип, в то время как саму меня скручивает в бараний рог. Для меня нет никакой анестезии. Ей больно, больно и мне. Истошные крики Ребекки снова вернули меня к реальности. Теперь неприязнь к ней стала ещё больше, за то, что она заставила меня опять пережить эти воспоминания. «Почему она всё ещё здесь? Успокоиться? Ты просишь успокоиться, когда отсылаешь меня из дома?» «Бекки», — голос Хантера бесстрастен, «я лишь хочу, чтобы ты вернулась в Лондон, Милан, Париж, Монако, куда угодно. Ты давно не была в нашем шале в Австрии. Ты не можешь считать меня виноватой. Она приехала сюда, потому что она попрошайка. Она учуяла деньги. Ты купился на её жалкий вид и всё это дерьмо, не так ли? Будь осторожна в выражениях. Чёрт, ваши дурацкие игры с Чейзом перестают быть забавными. Не трахай её, слышишь меня? Не трахай! Она уедет. И если её не выгонишь ты, то это сделаю я. Боже мой, о чём ты думаешь? Ты точно такой же, как твоя мать. Она бросила меня, а теперь это делаешь ты. Не преувеличивай. Я предлагаю тебе пожить в любой другой моей квартире или доме. Я позвоню Лауре. Пусть она сделает хоть что-нибудь. И ты, и моя мать, вы вправе предъявлять мне свои пожелания, какие хотите. Но также обе должны помнить, что это мой дом. И не только он. Я владею даже твоей квартирой в Лондоне. Мне принадлежит всё в твоей жизни. Это я её контролирую. Не она меня. Пока я просто прошу и очень надеюсь на вашу сознательность, потому что я очень близок к тому, чтобы дать вам с матерью чёртов шанс попробовать выживать самостоятельно.